Глава 15. Кира Валерьевна. Слушкин сидел в учительской и заполнял журнал. Кроме него в учительской проверяли тетради ещё четверо учелок. Точнее, проверяла только одна, красивая Кира Валерьевна. Водила ручкой по кривым строчкам, что-то черкала, брезгливо морщилась. Э три другие училки, старая, пожилая и молоденькая, болтали. Я вчера Любовь Петровна в очереди простояла и не посмотрела 62-ю серию Надёжную жизнь в человек, пожаловалась пожилая. Что там было? Курсола узнала, что дочь беременна. Нет, ещё не узнала, рассказала старая. Письмо от Фердинанда из шкатулки выкрало Аркадиев в больницу попал, и пока он был на операции, она его одежду обшарила и нашла ключ. Так ведь Хассешка толку забрал к себе. У него же это, как её, Ребекка, которая Амаранту отравила, подсказала молодая. Вот, Ребекка же у Хассе становилась под чужим именем. Так он её и не узнал после пластической операции.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 В одной руке у неё была сумка, раздутая от тетрадей, в другой руке сложенный зонтик. Подержите, пожалуйста, попросила она, подавая Служкину сумку. Тяжёлое, заметил Служкин. Может, вам помочь донести? Я близко живу. Это как понять? Как хотите, хмыкнула Кира Валерьевна, выпалив зонтиком.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 "Суха, сказала Кира Валерьевна. Я бы не подумала, что у вас уже такая взрослая дочь. Так что ж, человек-то я уже пожилой", закрихтел Служкин. "А у вас кто-нибудь есть? Сын, дочка, внук, внучка? То есть вам интересно, замужем ли я или нет? Разве найдётся какой-нибудь мужчина, чтобы ему было не интересно, особенно если он красив и умён чертовски?" Хир Валерьевна снисходительно улыбнулась. — Не замужем, — вызывающе сказала она и посмотрела на Слушкина. — Я так и надеялся. — А какой предмет вы ведете? — Немецкий. — Когда-то я изучал в университете немецкий, — вспомнил Слушкин. — Но сейчас в голове осталось только Руси Швайн и Хэндехох. — Не подскажете, как с немецкого переводится «сонет»? "А не клейник по расёнок вдоль по штрассе шуравал". Кир Валерьевна засмеялась. "Вы что, литературу ведёте? Географию, прости, господи". "Точно-точно, припоминаю", она скептически кивнула. "Что-то про вас говорили на педсовете. Стихи вы какие-то, кажется, ученикам читали, да? Жок голаголом до да назвали балаболом", согласился слушкин. В всем критичности вам не откажешь. Посмеяться над собой значит лишить этой возможности других, назидательный изрёк Служкин. Это не я сказал, а другой великий поэт. Они остановились у подъезда высокого девятиэтажного дома. Мы пришли. Кир Валерьевна забрала сумку и зонтик. Спасибо. А мы ещё, Кира, вот так же прогуляемся, спросил служака. Разве мы пили на брудершафт? Разве это трудно? углубнулся Служкин. Что ж, дальше будет видно, усмехнулась Кира. Как хоть тебе, Витя? До свидания, Витя. Она развернулась и вошла в подъезд.